Сцена 14 -я. Хогвартс. Общежитие Слизерина. Скорпиус зловеще склоняется над изголовьем Альбуса. Скорпиус. Альбус. Эй, Альбус. Альбус спит. Альбус. Альбус подскакивает в ужасе. Скорпиус смеется. Альбус. Замечательно. Очень мягкий и тактичный способ будить товарища. Скорпиус. Знаешь... Это ужасно странно, но с тех пор, как я побывал в самом жутком месте, какое только можно представить, я практически перестал бояться чего бы то ни было. Теперь я Скорпиус Бесстрашный. Малфой Невозмутимый. Альбус. Рад за тебя, Скорпиус. То есть, если бы меня раньше посадили под замок, можно сказать, под арест? Я бы сломался, а теперь? Ну что со мной еще могут сделать? Оживить болван де Морта и отдать меня ему в лапы? Нет. Альбус. «Когда ты в хорошем настроении, от тебя мороз по коже, знаешь?» «Скорпиус, сегодня на зелье варенье ко мне подошла Роза и сказала, что у меня буханка вместо головы. Так я ее чуть не обнял». «Да нет, ничуть. Я правда попытался ее обнять, а она меня по ноге легнула». «Альбус, не уверен, что бесстрашие полезно для здоровья». Скорпиус смотрит на Альбуса, и его лицо становится задумчивым. «Скорпиус, ты не представляешь себе, как хорошо сюда вернуться». Там был кошмар. Альбус, зато Поли Чепмен строила тебе глазки. Скорпиус, Седрик был совершенно другим. Темным, опасным. Мой папа делал все, чего от него хотели, а я... Я открыл другого Скорпиуса, понимаешь? Злобного, жестокого, заносчивого. Меня все боялись. Такое чувство, что нас всех проверили. И мы все не прошли этой проверки. Альбус, но ты все изменил. Использовал свой шанс и снова изменил время. И себя тоже. Скорпиус. Только потому, что знал, каким я должен быть. Альбус обдумывает это. Альбус. Думаешь, меня тоже проверили? Разве нет? Скорпиус. Тебя? Нет. Во всяком случае, пока. Альбус. А по-моему, да. Глупость не в том, чтобы влезть в прошлое один раз. Такую ошибку может совершить каждый. Но каким самоуверенным идиотом надо быть, чтобы сделать это снова? Скорпиус. Мы оба это сделали, Альбус. Альбус. И почему я так уборно туда стремился? Из-за Седрика? Да неужто? Нет. Я хотел что-то доказать. Отец прав. Он не искал приключений, а я... Все это моя вина. И если бы не ты, сейчас весь мир был бы во тьме. Скорпиус. Но все обошлось. И тебе тоже надо сказать за это спасибо. Когда дементоры были... уже у меня в голове. «Северус Снэк велел мне думать о тебе. Может, тебя самого там и не было, Альбус, но ты боролся. Боролся рядом со мной!» Альбус кивает. Он тронут. «А спасти Седрика – это была не такая уж плохая идея, по крайней мере, на мой взгляд. Хотя ты прав. Определенно, еще раз пробовать не стоит. Альбус». «Да, конечно. Я в этом уверен. Скорпиус». «Отлично. Тогда ты поможешь мне его уничтожить». Скорпиус достает и показывает Альбусу маховик времени. Альбус. А мне послышалось, ты сказал всем, что он на дне озера. Скорпиус. Оказывается, Малфой невозмутимый, неплохо умеет врать. Альбус. Скорпиус. Мы должны про него рассказать. Скорпиус. Кому? В министерстве его однажды уже спрятали. Думаешь, теперь не спрячут? Только мы с тобой убедились на своей шкуре, как это опасно. Значит, нам с тобой и надо с ним разделаться. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь снова пустил его в ход, Альбус. Ни в коем случае. Нет. С легким пафосом. Время маховиков времени ушло навсегда, Альбус. Долго придумывал. Скорпиус. С самого утра.